Техник Матвеев поднял рюмку к коньяку за здоровье всех тружеников-рабочих, живую силу предприятий, и возгласил Прохор громко-властно, «Можешь пить один, а не хочешь — до свидания». Всем стало неприятно, все прикутили языки, только дьякон Ферапонт, икнув в бороду, сказал, «За рабочую скотину выпить не грешно, друзья мои, все от кузнец сич рабочий, пью за всю рабочую братью, и тебе, Прохоре, друже мой, советую».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 Мать по растопырка, великомученица, отложи бутылочку рабу Божьему Петрухи до первого фарту и идти припевает, ⁇ Подай Господи, проваливай пентюшка, пока я тебя собакам не ставила, безбожник, дьявол ⁇ кричит растопыриха. Печка-полубык быстро поднимается, рыжая, проплеванная борода его дрожит, глотка изрыгает ругань. «Да не, что я к тебе хожу, горе мое к тебе ходит, а не я!» Растопыриха, крепко сжав вымазанные сметаной губы, задирает подол и быстро шлепает через грязь босыми ногами к пьянице. «А ну, тронь!» Растопыриха, развернувшись, ударяет его в ухо, пьяница молча летит, торчмя головой в навоз. Пьяных вообще хоть отбавляя не праздник, а сплошное всюду озлобление. Немилому хозяину припоминается все, ставится в укор всякая прижимка, всякая неправда, даже тень того, чего сроду не бывало и не могло случиться. Но уж раз лед тронулся, река взыграла, ледоход свое возьмет, потопит низины, принизит горы, смоет всю нечисть с берегов.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 Через весь барак боковой коридор. Справа скотки стояла для людей. В каждом стояле живет семья. В коридоре инструменты, кирки, ломы, лопаты, всякий хлам. Тут же на скамейках или в повалку на полу спят парни, их называют сынками. А замужних баб, готовящих сынкам, пищу, обшивающих сынков, стирающих им грязное бельешка, называют мамками. А брамиха, грудастая кривая баба жена забойщика, имеет пять сынков.